23. Изменения резервной нормы. Стр. 289. Когда же надо подогреть экономику, преодолеть кризисное явление правительство уменьшает резервные нормы, вследствие чего кредитные возможности коммерческих банков возрастают. Растет предложение денег, судный процент понижается, спрос на заемные средства возрастает, и экономика выходит из застоя, начинается экономический рост. Большое значение имеет также установление обязательных резервов, как страховки каждого вкладчика. Страница 290. Этой мерой государство пытается защитить их интересы, ограничивая аппетиты коммерческих банков в активных операциях. В случае банкротства банков обязательные резервы используются для погашения их долговых обязательств перед вкладчиками.